Путешественник обращает внимание на людей. Я хотел бы быть в Англии коровой или ребенком, но, будучи взрослым, нуждающимся в бритве мужчиной, я наблюдал людей этой страны. Так вот, неправда, что все без исключения англичане носят только клетчатые костюмы, курят трубки и отращивают бакенбарды. Что касается Бакенбарт, то единственный подлинный англичанин – это доктор Боучек в Праге. Зато все англичане ходят в непромокаемых плащах или с зонтиками. На голове у них плоская кепка, а в руках газета. Если это англичанка, то она носит непромокаемый плащ или теннисную ракетку. Природа проявляет здесь необыкновенную склонность покрывать все растительностью, косматой шерстью, руном, щетиною и прочими видами волос. Так у английских лошадей растут настоящие волосяные кусты или кисти на ногах, а английские собаки – это просто смешные комки косматой шерсти. Только английский газон и английский джентльмен ежедневно бреются. Что такое английский джентльмен, объяснить вкратце невозможно. Вам бы надо было знать для этого, по крайней мере, английского официанта из клуба, железнодорожного кассира или даже полицейского. Джентльмен – это равномерная смесь молчаливости, благожелательности, достоинства, спорта, газеты и приличия ваш визави в поезде два часа будет донимать вас тем, что не удостоит даже взгляда, и вдруг встанет и подаст чемодан, до которого вы не можете дотянуться. В таких случаях люди охотно помогают друг другу, но никогда не найдут, о чем поговорить, разве что о погоде. По этой причине англичане, вероятно, и выдумали все игры, ведь во время игры не разговаривают. Их молчаливость доходит до того, что они даже не ругают публично правительство, поезд или налоговую систему. В общем, это не веселый, замкнутый народ. Вместо трактиров, где сидят, пьют и болтают, они изобрели бары, где стоят, пьют и молчат. Более разговорчивые люди бросаются в политику, как, например, Ллойд Джордж, или в литературу потому-то в английской книге полагается не меньше 400 страниц. Возможно, что именно молчаливость повлияла на манеру англичан проглатывать половину слова, а вторую произносить сквозь зубы. Вот почему англичан трудно понять. Я ежедневно ездил до станции Летбрук гроув Подходит кондуктор, и я говорю Летбрук Гров. «Э» «Ледбхугхов? Хевхувхов? А, хевхувхов!» Кондуктор, просияв, дает мне билет до Ледбрук Грова. «В жизни я этого не постигну». Но если познакомиться с англичанами поближе, то они очень милые и деликатные люди. Они никогда много не говорят, потому что никогда не говорят о себе. Они забавляются, как дети но с самым серьезным, каменным выражением лица. У них множество правил приличия, всосанных с молоком матери, но при этом они непринужденные, как щенята. По характеру они тверды, как кремень, не способны приспосабляться, консервативны, немного робки и необщительны. Они не в состоянии выйти из своей оболочки, но эта оболочка солидна и во всех отношениях превосходна. С ними нельзя обменяться несколькими словами, не получив при этом приглашения на обед или ужин. Они гостеприимны, как святой Юлиан, но всегда сохраняют в своих отношениях с другими известное расстояние. Иногда вам делается не по себе от одиночества, которое вы ощущаете среди этих приветливых и доброжелательных людей. Но если бы я был маленьким мальчиком, я знал бы, что им можно доверять больше, чем самому себе, и я был бы здесь свободен и уважаем, как нигде на свете. Полицейский надувал бы щеки, чтобы меня рассмешить, пожилой господин играл бы со мной в шарики, а седовласая леди отложила бы роман в четыреста страниц, чтобы ласково взглянуть на меня серыми и все еще молодыми глазами. примечание Боучек Вацлов, тысяча восемьсот шестьдесят девятый, тысяча девятьсот сороковой, пражский адвокат и публицист, специалист по английскому и американскому праву.